Боль. Проблема. Решение. Я начал с описания боли, которую испытывают все работающие. Она известна людям на каждом уровне любой организации. Ее ощущают в семье, в сообществах и в обществе в целом. Цель данной аудиокниги – представить дорожную карту, которая укажет вам путь от боли и разочарований к подлинной самореализации, значимости, смыслу и способности внести свой вклад в новую реальность. Не только на работе, но и в жизни вообще. Короче говоря, эта аудиокнига направит вас по пути обретения своего голоса. Если вы встанете на этот путь, она также поможет вам, независимо от вашей должности, значительно расширить свое влияние, вдохновляя тех, кто вам не безразличен, членов вашей команды и вашу организацию, на то, чтобы обрести свои голоса и многократно увеличить их эффективность, рост и влияние. Вы обнаружите, что такое влияние и лидерство возникают по выбору самого человека и не обусловлены должностью или положением. Наилучшим, а иногда единственным способом прорыва через боль к перспективному решению является в первую очередь осознание фундаментальной проблемы, вызывающей эту боль. В нашем случае проблема в значительной степени заключается в поведении, которое обусловлено неполной либо весьма искаженной парадигмой, представлениями о природе человека подрывающий в людях чувство собственной значимости и сковывающий их таланты и возможности. Решение этой проблемы, подобно наиболее значительным прорывам в истории человечества, требует кардинального разрыва со старыми способами мышления. Я обещаю вам, что если вы будете терпеливыми и, взяв на себя труд осознания основной причины, решите жить в соответствии с вечными, универсальными принципами, изложенными в данной аудиокниге. Ваше влияние будет постепенно расти изнутри наружу. Вы обретете свой голос и будете вдохновлять свою команду и организацию сделать то же самое в условиях резко изменившегося окружающего мира. В первой главе кратко затронуты болезненные стороны современной реальности. Во второй главе выявляется основная проблема. Понимание этой глубоко укоренившейся проблемы – поможет пролить свет на ситуации, с которыми мы сталкиваемся в личной жизни, в семье, а также в организации, где проводим большую часть своего времени. Чтобы проанализировать услышанное, вам придется приложить определенные усилия. Однако глубокое понимание человеческого аспекта того, что произошло в организациях на протяжении прошлого века, задает ключевую парадигму аудиокниги. И на ее основе вы начнете приобретать мудрость, ориентиры и силу, чтобы достойно решать многие из наиболее значительных личных и межличностных проблем. Так что не отступайте. Игра стоит свеч. Глава 3 посвящена краткому описанию восьмого навыка, который более полно раскрывается в остальных главах. Она также включает небольшой раздел о том, как получить от прослушивания аудиокниги максимальную пользу. Фильм «Наследие». Перед тем, как перейти к следующей главе, Предлагаю вам посмотреть трехминутный фильм «Наследие», который вы найдете на DVD-диске, прилагаемом к аудиокниге. Этот фильм демонстрировался во многих кинотеатрах Соединенных Штатов. Он наведет вас на размышления об основных элементах вашего голоса и о четырех связанных с ними потребностях человека — жить, любить, учиться и оставить после себя наследие. Этот фильм деликатно представляет одну из основных моделей или парадигм, о которой пойдет речь в следующей главе. Модель целого человека. В большинстве глав аудиокниги я буду ссылаться на какой-либо короткометражный фильм, подобный этому, где делается попытка донести основное содержание соответствующей главы. Многие из этих фильмов завоевали престижные национальные и международные премии. Вы найдете их на DVD-диске, прилагаемом к книге. Одни из фильмов рассказывают о реальных событиях, другие – о вымышленных но все они производят сильное впечатление и эмоционально насыщены. Я убежден, что они помогут вам лучше увидеть, прочувствовать и понять материал этой книги. Я также уверен, что вам понравятся эти фильмы, и вы найдете их чрезвычайно полезными. Если фильмы вас не интересуют, ничего страшного, просто пропускайте упоминания о них и слушайте дальше. А теперь вставьте диск в плеер и выберите в меню «Наследие». Приятного просмотра!